Глава восемнадцатая. Батарейка. Сегодня Денис отдыхал. Воодушевленный успехами своего воспитанника, Черков решил, что погорячился и дал ему передышку, оставив на скамейке запасных дожидаться звездного часа. Первый период матча подходил к концу, и «Красные волки» вели счет 2-0, когда Ковалев заметил странную суету в стороне команды соперника. Им, конечно, не нравился этот счет, и надо было выходить из положения проигрывающих. Среди своих он уже слышал, что у энергии сегодня проблема с игроками. И таким маленьким составом им будет непросто сократить отставание в счете. Со своей позиции наблюдателя он видел, что они играли неплохо, и без конца заставляли его дублера вступать в дело. Но каждый из игроков проводил на площадке больше времени, чем обычно, и это ребят умотало. К концу матча они, вероятно, сдуются и проиграют, если, конечно, ничего не придумают. Саша сидела на первом ряду кресла прямо у него за спиной. Иногда он оглядывался и отмечал, что каждый раз к ней присоединяются новые зрители – Сначала рядом появилась какая-то расфуфыренная девчонка, которая незамедлительно состроила ему глазки и заняла место рядом с Сашей. Потом прихромал Иван. Папу Денис увидел на самом верху трибун среди других родителей, которые приехали в сопровождении команды. И, кажется, с Ванькой он больше поговорить не пытался. Чуть позже к Саше присоединился брат, Заметив внимание Ковалева, приветственно махнул ему рукой. Денис дружелюбно кивнул в ответ. А когда до окончания первого периода оставалось несколько минут, рядом с детьми нарисовался и тренер взрослой команды «Энергии». А потом случилось то, что никто не ожидал. На второй период «Энергия» вышла с новым игроком. Волки зашептались и захихикали. «У, видать, совсем все плохо». «Ну, сейчас посмотрим фигурное катание». Они девчонку на лёд выпустили. Денис не на шутку разволновался. Парень на секунду как будто окунулся в атмосферу полуфинального матча, когда впервые ступил на лёд в форме взрослых красных волков. Вспомнил волны недоверия и скептицизма, которые накатывали на него с трибун. Вспомнил свою неуверенность и напутствие Леонова «Просто делай свое дело». Кажется, так она и собиралась поступить. Скользнула на площадку из открытого борта и опустилась на одно колено. Погладила голый ладошкой лед и сунула руку в перчатку. Даже в громоздкой хоккейной форме в шлеме с прочной юниорской маской девочка казалась маленькой и компактной на фоне своих одноклубников. Это одновременно вызывало восхищение и какой-то странный непонятный страх, а ее игровой номер. Когда Денис увидел у нее на спине цифры 91, щеки тут же обожгло жаром. Не бывает таких случайностей. Аккуратно играем с девочкой. Только искомандовал тренер Черков, не меньше ребят удивленный нестандартным ходом соперника. Волки, конечно, все слышали экзотический слух о девочке из «Энергии», но никогда не видели ее в деле, поэтому сейчас никто не воспринимал Сашу всерьез. И даже фамилия на ее спине, своеобразный знак опасности и качественной игры, никого не заставила насторожиться. Все продолжали ухмыляться и перешептываться. Саша, похоже, ожидала такой реакции, и, возможно, она даже уже привыкла, что на ее появление часто реагируют именно так поэтому смело направилась прямиком к скамейке соперников. Резко переступила с ноги на ногу, повернулась на 180 градусов и проехалась мимо спиной вперед, еще раз демонстрируя волкам свою фамилию и отличную технику катания. Она приблизилась к шайбе и ловко, словно детской лопаточкой, подхватила ее на крюк, невысоко подбросила и поймала. А потом бережно опустила снаряд на лед и хорошенько замахнулась, щелкнула. Шайба поднялась над площадкой в воздух и пролетела несколько метров, ударившись об борт чуть ниже заградительного стекла. Денис вместе со всеми раззинул рот. Вероятно, решив сыграть на эффекте неожиданности, тренер энергии выпустил Сашу в первую же смену. Она заняла позицию в центральном круге выбрасываний, и пока ее оппонент не успел опомниться от предстоящего ему необыкновенного противостояния, после свистка судьи выиграла у него шайбу. Отметив, что снаряд попал в надежные руки Платова, девчонка вместе со своими одноклубниками на хорошей скорости понеслась в атаку, а всего через полминуты Роман уже отыграл один гол. Сбитые с толку волки теперь не знали, как себя вести. Такой поворот в игре застал их врасплох. Ребят из энергии совершенно не смущало то, что с ними почти на равных играет девчонка. Они спокойно доверяли ей шайбу, о чем-то с ней переговаривались, и то, что Саша была полноценным членом команды, чувствовалось даже за пределами льда». Пытаясь выполнить указания тренера играть против Саши по-джентльменски, волки стремились одновременно держаться около нее, аккуратно работая клюшками, и избегать любых неосторожных физических контактов, способных нанести ей какой-нибудь вред. Она это быстро просекла и старалась не задерживать у себя шайбу, ловко передавая ее партнерам. А потом легко двигалась по площадке в разных направлениях, и оказывалась в самых неожиданных местах. Денис наметанным вратарским глазом отметил, что в отличие от брата у нее есть ведущая рука, но управляется с клюшкой она так же искусно, как и Даня. Также, прежде чем волчата более или менее собрались с мыслями и поняли, что имеют дело с серьезным хоккеистом, она уже успела вывести Платова еще на один удар, и тот сравнял счет. Ковалев никак не мог усидеть на скамье и уже давно вскочил вместе со всеми и наблюдал за игрой стоя. Когда он оглянулся и посмотрел на Анисимовых, эти двое тоже выглядывали на поле из-за стекла. Данька не скрывал ликования, нетерпеливо подпрыгивая на месте, а его отец довольно ухмылялся. Сам Денис сейчас находился в странном замешательстве. Играя за волков даже в запасе, он следил за этой невероятной девчонкой и всей душой желал, чтобы она утерла нос всем его одноклубникам. Кажется, сегодня пришла его очередь болеть за Сашу. Но тренер энергии Лопухов берег свою маленькую батарейку для особых случаев. Вероятно, поэтому он усадил ее на скамейку запасных на несколько долгих минут. Пока счет на табло оставался ничейным, рисковать таким игроком не имело смысла. Только выглядывая ее среди мальчишек-соперников, Денис заметил, что она не сидит на месте. Девочка стояла у борта и активно жестикулировала, что-то показывала руками, как регулировщик на перекрестке, будто управляя партнерами, а те внимательно слушали и кивали. Ее присутствие среди своих явно придавало сопернику вдохновение – И уже через пару минут после второго гола Платова они вышли вперед, а в отстающих оказались красные волки. Тренер Черков поморщился, но к радикальным мерам прибегать не стал. Слегка перестроил пятерки и выбросил на лед новые сочетания. Это не слишком помогло и на некоторое время игра завязла в средней зоне. Соперники толкались у бортов, пытаясь выцарапать друг другу шайбу, когда снова произошло непредвиденное. На смену одному из партнеров в калитку выскочила отдохнувшая Саша. Оказавшись рядом с кучей малой, дождалась, пока Юрки Кругляш окажется поблизости, подхватила его и, набирая скорость, помчалась навстречу вратарю «Волков». Дублер Дениса выкатился из вратарской зоны, пытаясь переиграть девочку, но та, не замахиваясь, ловко пропустила шайбу у него между щитков, вильнула в бок, объехала его и добила шайбу в пустые ворота. Вот так-то оставлять ее одну. Денис поймал себя на том, что неприлично глупо улыбается, быстро надвинул маску на лицо и скосил глаза на Даньку. А тот уже заметил его маневр и загадочно ухмыльнулся. «Молодец, Ковалев, все правильно понял». Раздалось за спиной, и Денис обернулся на голос Черкова. Тренер хлопнул его по плечу, махнул рукой парню в своих воротах, подзывая его к себе и громко оповестил остальных игроков и судей. «Замена, парни, у нас новый вратарь».